Юному поэту. Юноша бледный, со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета. Первый прими. Не живи настоящим, Только грядущая область поэта. Помни второй. Никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни. Поклоняйся искусству, только ему безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, Если ты примешь моих три завета, Молча поду я бойцом побежденным, Зная, что в мире оставлю поэта.